иначе не отвяжется. А на стене полно яблок, так мы его добавочно обкидаем. Я первая, ты смотри. Впиваясь в камни длинными тонкими пальцами, фара полезла. Мишата с легкостью последовала за ней. Забравшись на стену, они уселись между железных зверей, которые украшали вверх. Фара кинула несколько яблок, но бредун укрывался за будкой, и яблоки зря разбивались о заграждении.